Глава сорок пятая Дочка, зайди зайди-ка ко мне. Через чур ласково говорит дядя в трубку. Хорошо. Таким же елейным голосом отвечаю в ответ. Отключаюсь и смотрю на свое отражение в большом зеркале. Лихорадочный блеск в глазах, румяные щеки и припухшие от поцелуя в губы не скроют моего состояния. Сегодня я родилась заново. Впервые в жизни в крепких мужских объятиях, с упирающимся в поясницу пультом для телевизора. За сегодняшнее утро я смеялась и улыбалась больше, чем за два последних года. Это наполняет счастьем и поднимает внутреннюю панику, потому что счастливой быть я не привыкла. Перепрыгивая через две ступеньки, миную два лестничных пролета, добегаю до кабинета и торможу, чтобы выровнять дыхание. Толкнув дверь, захожу внутрь и вижу сидящего напротив дяди Алекса. Оба смотрят на меня. Грозовой, пряча за серьезным выражением лица интимную улыбку, Дядя, задрав бровь и звонко размешивая ложкой сахар в чае. «Уже вернулся?» – спрашиваю, направляясь к нему, чтобы поцеловать в щеку. «Кот из дому, мыши в пляс строго глядя на нас по очереди, вздыхает он. «Ясно. Сейчас влетит из окляйся, из за льва». Приготовившись к выволочке, присаживаюсь на краешек дивана. «Что случилось?» – изображаю на лице святую невинность. «Да тут!» – кивает в сторону Алекса. «Горозовой к тебе сватается». «Что?» — поворачиваясь к нему. Но тот, сцепив руки в замок, не мигая, сверлит дядю взглядом. «Говорит, любовь, морковь у вас!» — громко швыркает, отпивая из чашки горячий чай. «Благословение моего просит». Мое сердце раздувается, как воздушный шар. Тяжело бьется, прокачивая и разгоняя по телу горячую кровь. Лицо багровеет. «Не от стыда. Нет». Дядя разыгрывает миниатюру, желая, чтобы Алекс повторил официальное предложение при мне. Я не могу осознать своего счастья. Оно необъятно. Его так много, что я боюсь в нем утонуть. Растерянно хлопая ресницами, смотрю на мужчин. Так правда это или нет? Про Голос глохнет. Я прочищаю горло и повторяю. Правда. Странно, пожимает дядя плечами. И когда только успели. Сегодня ночью. Едва не срывается с языка но я вовремя осекаюсь. «Старый, хорош!» — вдруг подает голос Алекс. «Мы с твоей племянницей любим друг друга. Нравится тебе это или нет?» «Да!» — тянет дядя. Кажется, он открыто над нами потешается. Чешет затылок, собрав пальцы в кулак, лениво любуется своим перстнем. Снова отпивает чай. «А какого лешего тогда столько времени потеряли?» «Так вышло!» «Так вышло!» — ворчит дядя. «Я с опаской поглядываю на Грозового». Не в его характере терпеть подобное обращение. Но он, сцепив зубы, молчит. Делает это только ради меня. А затем вдруг встает, подходит, за руку поднимает меня с дивана и, положив обе руки на плечи, спрашивает. «Ирма, ты выйдешь за меня?» «Выйду». Наверное, чересчур поспешно отвечаю я. Уголки его губ подрагивают в улыбке. Лицо расслабляется. Обняв меня, увлекает к выходу. «С внуками не тяните!» летит вдогонку. Когда дверь закрывается... Алекс разворачивает меня к себе и, подцепив двумя пальцами мой подбородок, целует в губы. Мы правда поженимся? Разгребем оставшееся дерьмо и поженимся. Где сейчас лев? Нигде. Нет его, Ирма. По коже прокатывается волна ледяного озноба. Еще вчера вечером я разговаривала с ним, смотрела в его глаза, а сегодня его уже нет. К такому невозможно привыкнуть. Не жалею его. Он знал, чем рискует. Как только он вытащил бы всю информацию по месторождению, прирезал бы вас в ваших же кроватях. А тут же живот и подкашиваются колени. А Кляйс? Его тоже убрали? Уберу, если увижу реальную угрозу. Пока он просто безобидный наркоман. Но шкуру трет в шумовских клубах. Переплетая пальцы, мы неспешно идем по коридору. Алекс предупреждает, что расслабляться рано. Валентин может сорваться и пойти на крайние меры, или попробует снова кого-нибудь завербовать. Я молчу, послушно киваю головой. Когда открытие твоих ресторанов? На следующей неделе. Не вовремя. Я и так затянула с ними. Они должны были открыться еще в прошлом году. Просто не до них было. Злые языки в городе стали шептаться, что Стародубцева сдает, не тянет конкуренцию. Давно пора заткнуть всем глотки. Мы анонсировали торжественное открытие по телевидению и в соцсетях. «Ладно, не волнуйся. Я организую охрану». После обеда он уезжает в охранное агентство по делам. Подозреваю, это связано с тем, что произошло вчера. Я остаюсь дома. Дистанционно решаю организационные вопросы, а после ужина, воспользовавшись теплой погодой, иду прогуляться по саду. Начало лета я люблю почти так же, как и осень, когда листва еще молодая и сочная, а удушливой жары и назойливых насекомых еще нет. Пройдясь по тропинке, Дохожу до вольера с доберманами. Нынче мы прокараулили нашу суку Марту. И теперь она ждет щенков. Дядя ругается, но я все равно рада. Мне кажется, это хороший знак. «Привет!» Просовываю руку между прутьями и даю ей лакомство. Она съедает и благодарно облизывает пальцы. «Я тоже малыша хочу!» Шепчу ей по секрету. Собака поднимает уши торчком, какое-то время смотрит на меня, а затем начинает активно вилять купированным хвостом. «Ирма!» — слышу голос крестного, «Зовёт меня, не приближаясь к вольерам. Я ещё раз треплю Марту по холке и иду к Митричу». «Как дела?» — хитро сверкая глазками, интересуется он. «Нормально всё. Вот, замуж собралась». Крестный довольно кряхтит, кладёт мою руку на сгиб локтя и ведёт по каменной дорожке вдоль дома. «Я рад, дочка. Грозовой хороший мужик, только больше не испытывая его терпения». «Знаю. Я в него верю». Они с Андреем сейчас к Шумову подбираться будут. Совсем сука охренел. Ведет себя, как в девяностые. Скорее бы все это закончилось, — проговариваю сдавленно. От подобных разговоров меня неизменно начинает трясти. Пока Валя не сыграет в ящик, это не прекратится. Я прерывисто вздыхаю. Как хорошо, что Грозовой решил вернуться. Скажи, это ты позвонила Алексу после покушения на нас с дядей? — Я? Нет, — отрицательно качает головой. — Наверное, Андрей. — Ну да, скорее всего. — Погоди, — вдруг останавливается Митрич, — ты решила, что он вернулся, узнав про покушение? — А разве нет? — Нет. Он позвонил сказать, что возвращается за два дня до того. — Как? — чувствую, как на лице расцветает глупая улыбка. Растерянно смотрю по сторонам и не могу собрать мысли в кучу. — Это что значит? Это значит, что бабушка правильно сказала — «Алекс вернулся ко мне. Значит, я не зря к нему ездила».